глава двадцать восемь смерть на потеху проснулась лара от шороха шагов с другой стороны двери судя по внутренним часам спала она недолго часика три но рассвет уже наступил небо в оконце было ярко голубым лара прислушалась шаги были легкие и через дверь даже кошачьи ушки улавливали их с трудом отравительница диала пожаловала букет роз облитый ядом принесла «Бутылку лучшего вина с тем же порошочком, что лакею подсунула». Лара настороженно прислушалась. Плеснула вода, скрипнула деревянная ручка на ведре. И черная кошка истошно замяукала под дверью, поняв, что в спальне Леона хозяйничает горничная. Дверь распахнулась, явив взором Лары девицу в белом фартуке с тряпкой в руках. Увидев, что творится на полу ванной и во что превратилось внутреннее дверное полотно, Девица побагровела, раздула щеки, как бурундук. А дальше Ларожа не видела. Некогда, знаете ли, на горничных смотреть. Надо идти по важным кошачьим делам. Лучше вообще бежать. И бежать быстро. Удивительно, до чего агрессивные горничные во дворце обитают. Кто только подбором персонала у варта занимается. Зачем же швырять тяжелыми предметами в кошечку важного гостя? В земных отелях за такие дела и уволить могут, между прочим. Распустились тут, понимаешь. Золу чаще выносить нужно. Ну, натоптала чуток. Но это же не смертельно. Были бы у нее руки, она бы сама за собой прибрала. А так, извиняйте, временно непригодна к профессии сотрудницы клининг-центра». Улепетывая от злющей служанки, Лара возблагодарила высшие силы за приоткрытую входную дверь. И вылетела в просторный коридор третьего этажа. Споткнувшись о край ковровой дорожки, тянувшийся через все гостевое крыло, и кувыркнувшись по ней пару раз, Лара очистила свою шелковистую шорстку от большей части золы и сажи, что так сильно портило ее пристойный внешний вид, вызвав этим еще один возмущенный вопль девицы в фартуке. Дальнейшее поспешное бегство от неприятеля, вооруженного веника и тряпкой, привело Лару на первый этаж. Тут ей удалось оторваться от преследования и даже вкусно перекусить на кухне за кошачьим столом. Утолив первый голод, Лара подивилась в странной тишине, установившейся в королевской кухне. Тишине, которую прерывали озабоченные и испуганные шепотки. Все говорят, что генералу Ардамасу темные силы выиграть в войне помогли, что договор у него с демонами и теперь, после победы, Платить по этому договору придется. Кровью невинных душ. Чушь не городи. Мой дядька под началом лорда Ардамаса всю войну от первого до последнего дня прошел. И никаких его связей с темными силами не заметил. Генерал, гениальный военачальник. Знаешь, какие истории мне дядька о его смекалке и отваге рассказывал? Окошко это черное. Члены святого братства говорят... «Не всего братства, а только фанатиков от святого воинства, которые в любом колдуна и ведьму разглядеть готовы, даже в тебе. Что кошка? Кошка и кошка, ничего особенного. На невинные души не набрасывается. Мирно вареную курицу жует, как все. Она у генерала и появилась-то недавно только». «Вот именно, что недавно. Этот демон заданию к завершению войны явился». как договор к концу подошел. Уж такие странные и подозрительные истории про эту черную тварь рассказывают. Про Миссу, дочь кузнеца из соседнего прихода, тоже много странного рассказывали. Насмерть запытали ее в подвалах святого воинства. А ничего плохого про нее так и не прознали. Как мерли корову народа, так и продолжали подыхать, пока один лекарь не догадался – что на лугу трава ядовитая для скотины завелась, а у Мисы трое детей без матери остались малолетних. «Так, может, она и завезла на луг семена травы этой?» «Дурень! У нее самой единственная корова сдохла, а ей детей малых кормить. Муж на войне, родня далеко, легко ли бабе? Яснее ясного, что семена ветром принесло, вихри какие по осени были». Стукнула дверь, и все затихли, и пугливо обернулись. Вошел еще один слуга, и все облегченно выдохнули. «А, это ты! Думали, мало ли, это те, что с воинами из братства дружбу водят!» «А вы не чешите языками о том, о чем не следует, и бояться не надо будет!» – проворчал вошедший пожилой мужчина. И все с этим советом согласились. Народное вечер зашлось, зазвенели ложки, крышки, деловито засновали с ухватами поварята. «Вот эта каша заварилась!» – поразилась Лара. «Как можно умудриться из такой ерунды, как единственная черная кошка, целое уголовное дело с демонами и темными силами состряпать? Вот это политические технологии, до которых мой родной высокоразвитый мир еще не дорос. На земле месяцами и годами цветные революции готовят. А тут...» по углам пошептали, страху нагнали, суеверных обывателей черными демоническими кошками застращали и готово. Куй железо, пока горячо. Крут, лорд Армон Драгейт, нереально крут, снимаю шляпу. Как бы мне не подставить Леона ненароком своим чересчур не поведением?» «Буду держаться подальше от всех людей, а то им тут так мозги промыли, что они и простое мяу за вызов адских гончих принять могут». Лара бочком протиснулась в кухонные двери и опять начала перемещаться по замку короткими перебежками, хоронясь за занавесями и перескакивая из одного укромного места в другое, только когда затихали все шаги вокруг. И нюх подтверждал, что людей рядом нет. Так добежала она до главного тронного зала для совещаний, где уже собрались все лица, обязанные присутствовать при таком важном событии, как окончательное обсуждение и подписание условий мирного договора между двумя странами. Двойные двери зала были распахнуты настежь, а проем входа, как и везде, обрамляли длинные занавеси. В них исхоронилась кошка. Большой зал площадью примерно 400 квадратных метров не имел ни одной центральной опоры для перекрытий, что усиливало ощущение простора, поскольку не препятствовало солнечному свету наполнять огромное помещение, вливаясь через ряд высоких узких окон. Друг от друга оконные проемы отделялись мраморными колоннами, поддерживающими своды арочно-купольной системы перекрытий зала. Плафон высокого потолка был украшен живописью и позолоченной лепниной. Стены покрывала орнаментная резьба и вездесущие гобелены, которые здесь были обрамлены барельефами и представляли собой тканевые картины с историческими сюжетами, изображающими старинные битвы бывших монархов на охоте в бальной зале, прекрасных дев, смотрящих на рыцарей из высокой башни. Мебель в зале состояла из деревянных золоченых кресел, крытых белой, расшитой золотой нитью тканью, расположенных вдоль стен и вокруг длинного овального стола цвета мореного дуба, а также небольших горок, столиков, пуфиков, раскиданных по периметру зала. Главным элементом интерьера был, безусловно, сам овальный стол, во главе которого возвышался трон короля, увенчанный сверху массивной золотой короной. «Если эта декоративная коронка случаем упадет на голову монарха?» то Картуму в самом деле срочно потребуется наследник», отметила Лара про себя. «Посмотрим, кто тут у нас собрался и узнаю ли я лица по прочитанным и пролистанным книгам. Так, с одной стороны стола стоят соликийцы с Эрданом Бартейпом. Их я по вчерашнему обеду и балу помню. С другой – Картумский рейхет, в составе делегации которого лорд Армон Драгейт собственной персоной». Представитель духовенства, так сказать. Рядом с ним еще члены братства. Мой Леон, видимо, представляет дворянство вместе с той кучкой надменных аристократов с Аскаром Зайларом и домианом то бишь герцогом Дамиеном Раусом, во главе, а парочка тех увешанных золотом и драгоценными камнями толстячков, члены торговых гильдий. «А, вот и вард Зайлар пожаловал». с женой и обоими сыновьями, родным и усыновленным. Так все изящно раскланились, комплиментами и ледяными улыбками обменялись, уселись обсуждать. С жадным интересом всматриваясь в происходящее в главном зале для совещаний, Лара не заметила, что сама уже давно является предметом пристального наблюдения со стороны двух слуг мужского пола, плотного телосложения с цепкими взглядами и неприятными, хитроватыми выражениями лиц. Как только король сделал знак стражникам на входе закрыть двери, Алара собралась незаметно и быстренько прошмыгнуть в зал, подстоявший рядом с дверями стул, накрытый белой тканью, как и все стулья в зале. Ее схватили сзади за шкирку и подняли в воздух со словами «Отнесем кошку на место, нечего ей в тронном зале делать». Стражники равнодушно кивнули, продолжая закрывать двери. Инцидента с пленением черной кошки никто из сидящих в зале видеть не мог, но у Лары оставался шанс громко завопить и позвать на помощь Леона. Леона, которого все подозревают в связях с демонами, а ее считает демоненком-посредником. Леона, напротив которого уже уселся Армон Драгейд. Леона, против которого члены святого воинства уже настроили большую шумную суеверную толпу под стенами замка. которая только и ждет повода для обвинения и кровавой расправы. Генерал армии, рьяно защищающий простую кошку, будет выглядеть слишком необычно для всего этого необразованного, темного, запуганного сборища, неспособного понять, что для некоторых долг дружбы и чести – это жизненно важный долг». Илара промолчала. Она даже не мяукнула, когда ее потащили в сторону черного хода замка, которым пользовались слуги. Только на улице она попробовала начать извиваться и царапаться, пытаясь вывернуться из крепкой хватки. Получив удар кулаком по голове, Лара бессильно повисла в воздухе, стараясь перебороть повисший в сознании красный туман и из последних сил, вслушивая слова слуг, наверняка тех самых, что водили дружбу с воинами из братства. «Точно эта кошка!» «Точно, я хорошо её запомнил, когда она с Ардамасом по дворцу бегала. Брат Армонт обещал, что зрелище её смерти будет очень показательным и явно говорящим о её демонской природе. Не в силах пошевелить ни хвостом, ни лапой, Лара позвала кошачью сущность. «Кошка, кошечка, прости меня, если можешь. Прости, я не думала, что всё так для нас». «Для тебя обернется, прости!» В ответ раздалось недовольное сонное бурчание. «Я бойкот еще не отменяла. Чего ты там пищишь так жалобно?» Лара вздохнула и чуть помедлила, и покаянно призналась. «Кажется, на казнь нас волокут. Смерть нам скоро придет, кошка, по моей вине. Прости, я не хотела тащить и тебя вслед за собой». Слова закончились. Она не могла выразить всей степени своей вины перед этим забавным и умным существом, которые убивали по причине Лариной глупости и недосмотра. О себе Лара не думала. Чего тут думать, если демон все подробно объяснил? Застрянет ее душа в этом мире без шанса на перерождение. Если только какой-нибудь полоумный колдун обряд притяжения душ не проведет и в чужое тело ее опять не заселит. Может ли она воспротивиться такому обряду? Должна же быть и у одинокой бестелесной души свобода выбора. Не хотела больше Лара чужие тела занимать, перед их законными хозяевами вину свою ощущать. «Прости, кошка!» – еще раз взмолилась Лара. «Если бы я могла спасти тебя от смерти, я бы это сделала». «Истинные философы смерти не боятся». Без привычного уже опломба вяло отозвалась кошка. «Смерть – это шаг в новую жизнь». «Угу!» – со слезами ответила Лара. «Это больно?» «Не знаю. В прошлом теле я не умерла, а только уснула, сразу очнувшись в твоем теле», – всхлипнула Лара, осматриваясь. Ее притащили на центральную площадь и торжественно под рокот толпы подняли на помост, где вещал что-то огромный мужик в одеянии члена святого воинства. Лара видела, как солдаты королевской гвардии стараются пробиться к помосту, чтобы остановить творящиеся непотребство, но их отталкивают и оттесняют сотни людей с фанатично горящими глазами. Острое кошачье зрение позволило видеть четко и то, что творилось на краю площади, и Ларе показалось, что там мелькнула вихрастая голова Огоста. Парень махал руками – и что-то толковал солдатам, а те лишь головами качали. Лара понимала служивых и была полностью солидарна с их решением не применять оружие против толпы. Для солдат она просто кошка, всего лишь кошка, жизнь которой не стоит расправы над сотнями людей. Что ж, скоро узнаем, больно умирать или не очень, познавать новое и неизведанное – цель любого просвещенного ума. изрекла кошачья сущность и умолкла. «Высшие силы, явите демонскую природу кошки генерала Ардамаса!» – проорал член братства, выхватывая меч. Его верный слуга продолжал крепко держать Лару за спинку на вытянутой руке. «Высшие силы, ни в коем случае ничего не являйте! В конце концов, это моя смерть!» «Я имею право требовать, чтобы она прошла спокойно, не подвергая опасности моего любимого человека. Леон лучший из всех людей в этом темном мире. Не дайте его оболгать и уничтожить», – взмолилась Лара.